«Можно мне сегодня переночевать у тебя, Энни?» Энни сидит в офисе, работает над сайтом отеля, а Грейси вернулась к ней, недолго пообщавшись с горничными. «Почему бы и нет, если бабушка не будет против?» «Ой, она точно не будет! Только позвони ей прямо сейчас!» Энни звонит, и предсказание Грейси подтверждается. «Блестяще! А что, если нам заказать пиццу?» Грейси залезает на стул, пытаясь дотянуться до замеченной наверху паутины метелкой из перьев. «Хорошая идея! Я очень давно не ела пиццу!» Вернувшись в коттедж тем же вечером, Энни готовит Грейси ванну с пеной, которую та просила, и ставит купленную на вынос большую пиццу в духовку, чтобы согреть. Затем переодевается в легкую флисовую куртку, свои самые старые спортивные штаны и садится проверять почту. Через полчаса она заглядывает в ванную, где Грейси все еще лежит в пузырьках с покрасневшим от жары личиком. Я думала, ты стекла в слив, усмехается Энни. Поторопись, иначе станешь похожа на черносливину. Это то, что едят бабушка и дедушка, чтобы нормально ходить в туалет? Ненавижу. Это всего-навсего сушеная слива. Но именно в размокшую черносливину ты превратишься, если еще дольше останешься в горячей воде. «И вообще, пицца готова!» Грейси появляется через несколько минут в одной из футболок Энни и у горничной халате, который ей велик и хвостом тянется сзади. «Энни, когда я вырасту, я стану красивой?» Грейси изучает свое отражение в зеркале. «Ты сейчас красивая, дорогая, а когда вырастешь, станешь с ног «Мама говорит, что я похожа на дедушку». Энни вздыхает. «Я знаю, тебе трудно в это поверить, дорогая, но в молодости дедушка считался очень красивым мужчиной. И вообще, поверь мне, ты прекрасна». Грейси, похоже, не убедить. «Я бы предпочла выглядеть как мама или как ты». «Естественно, Грейси. Мы все хотим выглядеть как другие люди, когда молодые. Я хотела быть похожей на бабушку, представляешь?» Грейси хихикает. Устроившись на диване с большой пиццей, обе заняты делом. Грейси обдумывает достоинства нескольких разных фильмов, а не переключает каналы. «Ой, подожди!» — говорит Грейси с набитым ртом. «Смотри, показывают, как переделывают дома. Я люблю такие превращения. Давай посмотрим». «Конечно, если хочешь». «Думаю, мне бы хотелось стать тем, кто переделывает комнаты» говорит Грейси. «Как ты думаешь, бабушка даст мне работу в отеле, когда я вырасту?» «А ты не слишком мала, чтобы думать о будущей карьере? А еще я не знаю, будут ли бабушка и дедушка владеть этим отелем, когда ты вырастешь». «В смысле?» Грейси оглядывается на нее. «Они здесь навсегда? Они всегда жили здесь?» «Ну, они уже не молоды, вот и все. А ты знаешь, что люди выходят на пенсию и перестают работать, когда стареют? Они тоже так захотят. И для этого могут продать отель. Грейси заходит со смехом. «Не глупи, Энни! Бабушка и дедушка никогда не продадут отель. Они будут жить здесь, пока не состарятся, а потом, возможно, мы с мамой сможем жить здесь и тоже управлять отелем». «Если бы все в жизни было так просто», — думает Энни. Когда она была в возрасте Грейси, ей нравилось помогать маме с уборкой или на кухне. Ей нравилось жить там, куда другие люди приезжали на отдых. Ей нравилось наблюдать за тем, как ее мать заботится о гостях, следить, чтобы их пребывание стало особенным, видела, как они уезжают отдохнувшими и обновленными, обещая вернуться. «Мне нравится обставлять комнаты. Может быть, бабушка разрешит нам сделать один из номеров, а?» Грейси смотрит с надеждой. «Как проект?» «Ну, может быть». «Горничные говорили, что отеле нужна новая отделка». «Сегодня?» «Сегодня. Перед тем, как начали дразнить Карен из-за немецкого парня, с которым она познакомилась вчера вечером». «Он ей очень нравится. Они говорят, хорошо бы ей на нем прокатиться». «Грейси!» «Это означает всего-навсего, что он хорош собой». Энни делает мысленную пометку, что надо предупредить персонал придерживать языки, когда Грейси крутится рядом. «Как ты думаешь, отец Шона красивый?» «Не знаю. Не заметила». «Это не совсем так. Энни заметила. Она заметила, что Дэни Локоннелл действительно очень хорош собой, хотя внешность у него грубоватая». Она думает, что он отлично смотрелся бы в вестерне, если снабдить его пончо и сигарой. Эта мысль вызывает у нее улыбку. Он так на тебя смотрел? Я видела. Обещай мне, знаешь что, Грейси? Они с любовью смотрят на племенницу. Что? Обещай мне, что когда подрастешь, позволишь мне проверить всех твоих парней. Что значит проверить? Оценить. Решить, достаточно ли они хороши для тебя или не очень. Ты имеешь в виду, типа, судить их? Так? Да, наверное, так и есть, вздыхает Энни. И я вполне, возможно, все равно ошибусь. Ты когда-нибудь собираешься выйти замуж, Энни? Не знаю, солнышко. Я раньше думала, что да, но сейчас... «Мне кажется, что когда я одна, я счастливее». «Я тоже», — кивает Грейси. «Может быть, когда я подрасту, мы сможем жить вместе с тобой, и у нас будет свой дом?» «Звучит здорово». Кажется, это радует Грейси, и та с новым энтузиазмом набрасывается на пиццу.